Его и пуля не берет, и песни не берет. Так и стою, раскрывший рот. Народ, какой народ! Народ такой, что и поэт, глашатай всех широт, Что и поэт, раскрывший рот, стоит такой народ. Когда ни сила не берет, ни дара благодать, и Измором взять такой народ — Гранит из измором взять. Сидит и камешек гранит, И грамотку хранит. В твоей груди зарыт, Горит гранат, Творит магнит. Что ради из своей груди Достал и подал? Вот! Живым Европы посреди Зарыть такой народ? Бог, если ты и сам такой, Народ моей любви Не со святыми упокой, Живыми оживи.